Издательство Миф, Издательство Миф представляет. Издательство Миф представляет. представляет. Лесли Ветер. Костяное веретено. Моей любимой Мишель. Ты для меня все. Перевод с английского Елены Николенко, Елены Музыкантовой. Читает Юлия Деточкина. Пролог. В стародавние времена в великом волшебном королевстве Андар у последних правителей родился ребенок. Их первое дитя было наделено необычайным магическим даром, второе — мудростью и умом, но третий младенец — оказался весьма хилым, и ему грозила смерть. Мать назвала его шиповником разоцветом, в честь диких цветов в изобилии произраставших в лесных лощинах, цветов, что распускаются даже в самой сумрачной тени. В ту пору королевским двором заправляли четыре женщины, наделенные невероятной властью, известные как «великие ведьмы». Первая, змея, владела даром превращений, и искусством покорять зверей. Вторая, греза, могла без особых усилий входить в сознание спящих. Третья же ведьма, Роза, была прямым потомком первой верховной чародейки, Авроры. Четвертая колдунья была самой древней. Поговаривали, что она старше самого королевства. Этой ведьме принадлежало веретено из сверкающей кости. Им она творила темную магию с помощью золотых нитей, управляя потоками жизненной силы. Именно она в час нужды предложила королеве сделку — спасти принца-шиповника в обмен на тайные запретные чары Верховной Чародейки, которые королевский род охранял многие поколения. От отчаяния королева согласилась. Ведьма спрятала злосчастные золотые нити и спасла дитя. Но чары требовали большой жертвы и королева отдала свою жизнь за жизнь сына. После гибели жены король, убитый горем, разгневался на вероломство Пряхи и отказался выполнить условия сделки. Он поклялся, что колдунья никогда не получит желаемого, изгнал ее из Андара и запретил даже упоминать о ней. Пряха обещала отомстить, ведь тайных знаний она жаждала всю жизнь. Магия, что спасла принца-шиповника, связала ее с ним. Перед всем двором и великими ведьмами колдунья провозгласила, что в день шестнадцатилетия принц окунется во мрак и станет принадлежать ей навечно. Заполучив шиповника, она отыщет с его помощью запретные чары и уничтожит ненавистное королевство. Каких только способов не испробовали великие ведьмы, чтобы разрушить связь пряхи и шиповника — но темная магия оказалась слишком сильна. Несчастного проклятого принца держали в заперти в замке, но когда ему исполнилось 16, он в своем саду потянулся за розой и укололся о костяное веретено, что таилось среди колючих ветвей. Только пряха не успела забрать юношу. Греза зачаровала принца беспробудным сном и спрятала в белокаменной башне для защиты увитой розами. Ярость пряхи была велика. Она собралась силами и подняла армию, чтобы сокрушить чародея Кандара. Армию, сотканную из ненависти и злобы, шквала ворон и дьявольских уродливых скелетов, которых оживила с помощью золотых нитей. Она наступала, оставляя после себя лишь разруху, и народ королевства бежал. Уцелел единственный замок, окруженный непроходимым терновым лесом.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 и, захватив осколки костяного веретена, укрылась в соседнем королевстве Дарфел, чтобы посеять семена возрождения Андара. Выжившие из поколения в поколение передавали легенду. Однажды веретено найдет девушка, девушка, которая сумеет пробудить спящего принца и тем самым положит начало гибели ведьмы Пряхи. Капля крови, капля надежды, чары беспробудного сна Разрушит поцелуй любви.